Убивать друг друга для них важнее, чем удовлетворить мою потребность. Но почему? Люди подобны часам, живут по заведенному раз и навсегда порядку. У них воюет каждое поколение. Достаточно лишь подождать, пока забудутся ужасы предыдущего конфликта. Молодые мужчины стремятся к драке, как можно более жестокой и разрушительной, руководствуясь потребностью постоянно превосходить других, которые так хорошо их характеризуют. В каждой новой войне они стремятся положить больше народу, чем полегло в предыдущей. Причем это, по всей видимости, приобретает новый, доселе невиданный размах. Надеюсь, они быстро закончат истреблять друг друга. Займутся мной и приступят к реализации проекта НДАНЖ. Иначе просто... Быть не может.